Глава одиннадцатая «Почему я всегда должна помогать тебе на кухне?» Недовольно бурчала Лусия, пока Мария тащила ее вслед за собой на кухню. «Вон папа, Карлос, Филиппе сидят себе на улице днями напролёт, треникуют на гитаре, а мы тут вкалываем за всех». Наступило еще одно утро. День только начался, а Мария уже чувствовала безмерную усталость от одной только мысли, сколько дел ее еще ждет впереди. «Варить еду?» Это женское занятие, Лусия. Ты это и без меня хорошо знаешь. Мария вручила дочери тяжелый чугунный горшок. Мужчины отправляются на заработки, а мы, женщины, делаем всю работу по дому. А потому перестань хныкать. Лучше почисти вон те овощи. Но я ведь тоже зарабатываю деньги, когда я танцую вместе с папой в разных кафешках. Папа только собирает монетки, которые мне бросают, да выпивает рюмку-другую, если его угощают. А мне после всего этого приходится еще и овощи чистить. Так почему я должна делать все? Когда-нибудь настанет день, когда я переселюсь из этой пещеры. Не стану больше жить, словно какое-то животное. У меня будет красивый большой дом с настоящими полами из дерева, а не такой, как у нас земляной пол. И будет собственная спальня». Луся обвела презрительным взглядом родительскую пещеру. «Почему у нас нет такой машинки, которая сама готовит всю еду?» «Я видела такую машинку на кухне у одного богатого сеньора, когда мы с папой выступали в его доме. И у них есть женщина, которая делает всю работу на кухне. Я тоже со временем обзаведусь либо такой машиной, либо собственной поварихой». Лусия зашвырнула очищенные овощи в котелок с кипящей водой. «А еще у них есть водопровод, которым пользуется только их семья. Представляешь, как здорово?» Мечтательно добавила она, прижав на мгновение к груди последнюю морковку. а потом отправила ее в котелок вслед за другими овощами. «А пока сходи, и принеси воды из нашего общего водопровода», — приказала Мария и вручила кувшин, оборвав фантазии дочери на полусловие. «А что, мальчишки не могут принести воды? До этой колонки тащиться и тащиться, а я уже устала!» «Зато болтать ты не устала, тараторишь безумолку», — прикрикнула на дочь Мария. «Ступай! Когда-нибудь, в один прекрасный день», «У меня тоже будет собственный водопровод». «Вот!» — огрызнулась напоследок Лусия. «А я в один прекрасный день умру от изнеможения», — пробормотала про себя ее мать. Из мальчиковой спальни послышался надрывный кашель, а через пару секунд на кухне возникла тщедушная фигурка Филиппа. Он яростно тер кулачками глаза, стараясь окончательно проснуться. «А что у нас на завтрак, мама?» — вопросил он все еще сонным голосом. «Опять каша». «Да, я приготовила тебе мятный настой от кашля, милый». Филипп искорчил недовольную рожицу, но уселся за стол и стал хлебать ложкой водянистую кашу из маиса. «Ненавижу этот мятный настой. Но он же тебе помогает. Сразу становится легче дышать. Надо будет обязательно снова сходить к Микаэле. Может, она даст тебе какое-нибудь средство посильнее». Филипп испуганно раскрыл глаза во всю ширь, и залпом осушил кружку с настоем мяты, которая стояла перед ним. «Интересно, где это твой братец Карлос обитает?» — спросила Мария у младшего сына. «Эдуардо сказал мне, что собирается сегодня взять его с собой в кузницу. Он уже достаточно взрослый мальчик, может начинать обучаться кузнечному делу, как и его старший брат». Филиппо лишь молча пожал плечами в ответ и уткнулся носом в тарелку, избегая встречаться взглядом с матерью. Мария знала, мальчишка никогда не выдаст своего обожаемого брата. И тут же, словно по сигналу, в пещере появился Карлос. Один глаз у него был сильно подбит. «Привет, мама!» Спокойно поздоровался он с матерью и плюхнулся на табурет рядом с братом. Вместо того, чтобы подать сыну миску с кашей, Мария склонилась над ним и внимательно обозрела нежную кожу вокруг затекшего кровью глаза. «Что это, Карлос?» «С кем ты подрался на сей раз?» — требовательно спросила Мария. Карлос слегка отстранился от матери. «Да это же ерунда, мама! Перестань зря шуметь!» «Опять, значит, дрался за деньги, да? Я не такая дурочка, Карлос!» «Знаю, мне рассказывали, что творится в заброшенных пещерах на самой вершине горы». «Да нет же, мама! Просто вышла небольшая стычка с Хуаном из-за одной девчонки. Честно!» Мария лишь слегка прищурилась в ответ — И молча подала сыну кашу. Иногда ее охватывало откровенное отчаяние при мысли о том, что все мужчины в ее семье не обращают ровным счетом никакого внимания ни на то, что она говорит, ни на то, что она делает, разве что ее любимец Эдуардо прислушивается к маминым словам: Ты слышала новость, Миамор? В пещеру вошел хазе, Мария глянула на мужа. Он снял с головы черную шляпу с загнутыми полями, защищавшую глаза от яркого утреннего солнца. «Что за новость?» — сдержанно поинтересовалась Мария. «В июне в Альгамбре пройдут состязания на лучшее исполнение фламенко». Хозяй уселся за стол напротив сыновей, даже не глянув на подбитый глаз Карлоса. «Ну и что из того?» — Мария поставила перед мужем миску с кашей. а то, что в этом состязании могут принимать участие и любители. Конкурс глубокой песни. Вот что это. Наш великий композитор Манюэль де Фалье задумал устроить самую настоящую фиесту фламенко — музыка, песни, танцы. И никаких профессиональных артистов старше 21 года. Поскольку я уже давно не выступаю как профессионал, то вполне могу поучаствовать в этом состязании. «И я тоже», — вполголоса пробормотала Мария. «Конечно, и ты тоже можешь. Но разве ты не понимаешь, какой отличный шанс появляется у нашей Лусии? Там ведь будут все-все-все знаменитости. Сам дон Антонио Чакон будет заседать в судейской коллегии. Ходят слухи, что даже прославленная Хуана Ла Макарона примет участие в выступлениях. Но по условиям конкурса она не будет соревноваться с остальными участниками». «Так ты говоришь, что хочешь отправить на этот конкурс Лусию?» «Конечно». «Но Хазе ей ведь всего лишь десять лет». «Что не мешает ей уже быть королевой танца?» Хазе развернул руки ладонями вверх, а потом негромко прихлопнул в ладоши, выдавая тем самым свою внутреннюю взволнованность. наверняка там у них будут хазе особые правила в том что касается участия детей иначе все честолюбивые родители захотят продемонстрировать судим своих маленьких макарон вздохнула мария наверное ты права но я все равно найду способ как явить миру талант нашей дочери а ты должна будешь шить ей платье с таким длинным шлейфом чтобы ее наряд сразу же бросался в глаза зрителям сказал хазе и закурил очередную сигару Густые клубы табачного дыма поплыли над кухонным столом. Мальчишки поспешно доели свою кашу и тотчас же вышмагнули из пещеры на улицу, догадавшись, что между родителями явно назревает ссора. «У нас нет денег даже на пропитание», — ответила Мария, глядя на мужа. «Откуда же прикажешь мне взять деньги на новое платье для Лусии?» «Клянусь, я раздобуду эти деньги», — беспечно отмахнулся тот. Быть может, это наш единственный шанс. Мы не должны его упустить. Но поклянись мне, Хазе, что ты не украдешь эти деньги. Умоляю тебя, — взмолилась Мария. Конечно, не украду. Что за глупости? Клянусь тебе именем своего отца. А ты же знаешь, я всегда держу свое слово. Он широко улыбнулся и попытался обхватить жену за талию. Но она выскользнула из его рук и поспешила вслед за сыновьями на улицу. Надо закончить плетение корзины. Мария медленно побрела в хлев, где хранила свои материалы для плетения, бок о бок с тощим мулом и козой. Ее единственное требование, которое она всегда предъявляла хозе и сыновьям — не красть, никогда не брать чужого, как бы трудно им ни жилось. Она знала, что многие нуждающиеся цыганские семьи, обитающие в Сакрамонте, не чурались такого заработка, и при случае «какой-нибудь сорви голова» из местных мог запросто опустошить карманы зеваки на базарной площади. Как правило, кончалось все это плохо. Вариша ловили и отправляли за решетку, Или суровый испанский судья выписывал им такой штраф, который многократно превышал сумму того, что было украдено. Закон не проявлял снисхождения к цыганам. Пока ее семью бог миловал. Мария полагала, что ни муж, ни сыновья не промышляют воровством и держат когда-то данное ими слово. Но возбуждение, охватившее Хазе, блеск его глаз, все это красноречивее всяких слов говорило о том, что муж не остановится ни перед чем, чтобы раздобыть деньги на платье для Лусии. Выйдя из хлева, Мария взглянула на Альгамбру и невольно вспомнила, как совсем недавно дочь говорила ей, что она обязательно будет танцевать там в один прекрасный день. И тут Марию осенило. Она поняла, что ей надо сделать. Еще раз вздохнула и смахнула слезы, навернувшиеся на глаза, немного успокоилась и вернулась в пещеру, застав Хазе выскабливать остатки каши из котелка. Я перешью для Лусии свой наряд, в котором танцевала когда-то фламенко, подгоню по ее меркам, объявила она мужу. Правда? Ты пойдешь на такой шаг ради дочери? «Если это поможет уберечь тебя, хозяй от тюрьмы, то да. Пойду». «Мамочка, ты слышала? Я буду танцевать в Альгамбре. А я же говорила тебе, что буду, помнишь?» Лусия вонзила свои крохотные ножки в землю, а потом лихо отбила ими мечечётку. «Папа говорит, что на меня будут смотреть тысячи зрителей, и меня заметят и пригласят в Мадрид и Барселону, и я стану там звездой». «Да, слышала, милая». «Очень радостная новость». «А ты, мамочка, будешь выступать?» «Папа будет. Он говорит, что я должна украдкой пробраться на сцену, как только он начнет играть на своей гитаре. Говорит, что я еще слишком маленькая, чтобы меня допустили к выступлению по всем правилам. Ну и как тебе папин план?» «Хороший, Си?» «Хороший. Но прошу тебя, Лусия», — Мария приложила палец к губам. «Об этом никому ни слова. Это наш секрет». Если кто-то узнает про то, что задумал твой отец, он может помешать. И тогда ваш план сорвется. Понимаешь меня? Си, мамочка. Обещаю, я буду молчать. А сейчас я пойду потренируюсь». Спустя два дня Мария взяла в руки ножницы и извлекла из сундука свое красивое платье-фламенко. Насыщенного темно красного цвета, расшитое белыми и чёрными кружевами и воланами. Когда-то она сама пришивала к платью все эти кружева. Она вспомнила, с какой радостью облачалась в этот наряд, когда была молодой, как сразу же преображалось ее тело, туго затянутое в корсет, как красиво опадали рукава с ее нежных плеч. А сейчас у нее было такое чувство, будто она собирается резать по-живому собственное сердце, навсегда прощаясь со всеми своими девичьими мечтами, которым так и не суждено было сбыться. А ведь мечталась о счастливой любви, о довольных жизнью детках. и о том, как, танцуя вместе с красавцем мужем, они устремятся навстречу прекрасному будущему. Чик-чик-чик, проворно щелкали ножницы, отрезая один волан за другим и роняя их на землю. Мария оставила всего лишь несколько валанов и немного кружев, только то, что велел оставить Хазе. Закончив, Мария сгребла в кучу обрезки от своего бывшего платья. Она понимала, что их еще можно использовать для украшения других платьев или пустить вход для оторочки одной из своих юбок или жилеток, однако снова взяла в руки ножницы и продолжила кромсать обрезки до тех пор, пока от них не осталась лишь небольшая кучка маленьких кусочков ткани. Их Мария сгребла в корзину, подошла к печке и бросила в огонь. Знойным июньским утром начался первый конкурс одеканты Хондо. Конкурс глубокой песни. Население Сакрамонта увеличилось по крайней мере раза в 20, если не больше. Те цыгане, которые съехались в Гранаду со всей Испании и не смогли найти себе пристанище у родных и близких в самой деревне, разбили шатры прямо на горном склоне, вдоль узких тропинок, связующих пещеры Сакрамонты друг с другом, а также в Оливковой роще, которая раскинулась у подножия самой горы. приехали и дальние родственники хозе из Барселоны. Их каталанский акцент был таким же сильным, как и их аппетит. Мария приготовила огромный чан своего коронного блюда «пучеро аля жирное мясное рагу с овощами и турецким горохом, для которого пришлось, как не жаль, пожертвовать самый старый искур. Рано вечером родственники из Барселоны снялись с места и двинулись дальше, прихватив с собой Филиппе, который сгорал от нетерпения совершить вместе со взрослыми долгий спуск с горы в долину реки Дарро, а там снова подняться по склону уже другой горы Кальгамбри. филиппа «Филиппе, будь осторожен и веди себя как следует, и чтобы домой вернулся не слишком поздно», — напутствовала сына Мария, помогая ему повязать ярко-голубой шарф вокруг талии. Мальчишка тотчас же выскользнул из ее рук, она даже не успела отряхнуть грязь с его курточки. «Ну, хватит, мама!» Пробормотал он негромко, и его худенькое личико покрылось краской смущения, когда он перехватил насмешливые взгляды двух своих юных кузин, обращенных на него. Мария молча проследила за тем, как они все вместе, весёлой гурьбой, к которой присоединились и многие из деревенских парней и девушек, двинулись вниз по дороге. «Вся молодежь была нарядно одета». Сапоги парней надраены до блеска, как и темные волосы, обильно умощенные маслом. «В нашей деревне еще никогда не было столько народу, просто кишмя шат. обронил Хазе, пытаясь пробраться мимо цыганской семьи из шести человек, которые разбили свой шатер прямо на пыльной дорожке рядом с их пещерой. А ведь многие из тех, кто приехал сегодня, когда-то по своей воле уехали из Сакрамонты и поклялись никогда более не возвращаться сюда. Можно сказать, наплевали на всех нас тогда, а сегодня снова вернулись в родные места. Подытожил он с чувством глубокого удовлетворения, пропуская жену в пещеру. «Ты же тоже когда-то уезжал отсюда, а потом снова вернулся». Впрочем, предстоящий конкурс был для их деревни действительно событием из ряда вон. Почти на целую неделю Сакрамонта станет центром вселенной под названием «Фламенко». А «Фламенко» для любого цыгана — Это и есть его вселенная. И именно поэтому все представители их многочисленного клана съехались сюда. Многие из самых отдаленных мест. Всем хотелось лично поучаствовать в столь важном событии. Из всех пещер вырывались наружу клубы дыма. Хозяйки изо всех сил старались приготовить достаточное количество еды, которое можно будет наполнить желудки гостей. В воздухе стойко витал запах немытых человеческих тел, Пахло навозом от десятков мулов, на которых прибыли гости. Мулов привязали в тени оливковых рощ. Они стояли, разомлевшие от жары, понуро опустив ресницы и отгоняя своими большими ушами назойливых мух. Всякий раз, когда Мария снова и снова отправлялась по поводу, она неизменно встречала по пути множество знакомых лиц. Большинство из этих людей она не видела долгие годы. И все задавали ей один и тот же неизменный вопрос. «Когда мы сможем увидеть твое выступление?» А когда она отвечала им, что не будет принимать участие в танцевальном конкурсе, многие тут же начинали возмущаться. «Но как так, Мария? Ты обязательно должна выступить. Ты же одна из лучших исполнительниц фламенко». Вначале она пыталась отделаться общими отговорками. Дескать, она уже давно завязала с танцами, «У неё слишком большая семья, и дома хватает дел, успевая только поворачиваться». Но в ответ ей кричали, «Нет таких дел, ради которых можно отказаться от танца. Фламенко у тебя в крови». И тогда Мария и вовсе перестала объяснять причины своего неучастия в конкурсе. Даже ее собственная мать — Будучи одной из самых состоятельных жительниц Сакромонты, которая всегда предвзято относилась к искусству танца, считая, что цыгане, танцуя фламенко, продают себя и свои тела испанцам, даже она искренне удивилась, когда Мария сказала ей, что не будет участвовать в конкурсе. «Какая жалость, что ты утратила свою былую страсть к танцам!» — недовольно обронила Паула. «Впрочем, ты многое растеряла за минувшие годы». Постепенно, по мере того, как жители Сакрамонта и их многочисленные гости устремлялись по петляющей дороге вниз к подножью горы, утихал перезвон гитар, смолкал непрерывный топот ног. Мария смотрела вслед этой шумной толпе, растянувшейся красочной разноцветной лентой по всей длине дороги, и пыталась ощутить в себе самой хотя бы частицу радости, приобщиться к этому всеобщему ликованию. Но душа ее была мертва. Минувшей ночью Хазе завалился в постель лишь под самое утро, от него сильно разило дешевыми духами. Карлоса Мария тоже не видела со вчерашнего дня. Рядом с ней оставался лишь Эдуардо, всячески помогавший матери в ее хлопотах по дому то отнести, то подать. Мне тоже надо идти, объявил Хазе, выходя из пещеры на улицу. Он был очень красив в своей белоснежной рубахе, отороченной кружевами. Черные брюки, широкий пояс. «Ты знаешь, что нужно делать с Лусией. Только смотри, не опоздайте», — предупредил он жену, перекидывая гитару через плечо. И заторопился прочь, догоняя остальных. «Буэнос верте!» «Удачи тебе!» — напутствовала Мария мужа, но хозяй даже не повернул голову, чтобы ответить на пожелание жены. «Тебе не здоровится, мама?» — спросил у нее Эдуарду. «Вот, попей немного водички». «У тебя очень усталый вид. Спасибо, сынок». Она взглянула на Эдуарда с благодарной улыбкой и, взяв протянутую кружку, осушила ее до дна. «Ты Карлса случайно не видел?» «Видел с самого утра. Торчал в баре вместе со своими дружками». «Он придет ночевать?» «А кто его знает?» Эдуард раздраженно повел плечами. «Он был слишком пьян, чтобы начинать с ним разговоры. А ведь ему еще только пятнадцать лет». Тяжело вздохнула Мария. «Ступай, сынок, догоняй своего отца. А мне нужно еще помочь Лусии переодеться. Она уже дожидается тебя в спальне. Вот и хорошо. Уже иду». «Мама», — Эдуарда замялся на мгновение, «ты одобряешь папин план? Ведь сестре едва исполнилось 10 лет. А там сегодня вечером соберется толпа народа. Несколько тысяч человек, как минимум. Она не опозорится, не опозорит папу. И всех нас заодно. Будет смотреться на сцене такой дурочкой только. Эдуарда, твоя сестра никогда не выставит себя дурочкой. А мы все должны верить отцу. Он знает, что делает. Что ж, пока, сынок. Увидимся позже в Альгамбре. Вот одену Лусию и присоединюсь к вам. Си, мама. Эдуарда поспешил на улицу, а Мария вернулась назад в пещеру. Несмотря на яркое полуденное солнце, в кухне царил полумрак. «Лусия!» — окликнула она дочь. «Пора собираться!» Мария слегка отодвинула занавеску и вошла в спальню, утопавшую в кромешной темноте. «Да, мама!» — вяло отозвалась дочь. Мария нащупала пальцами коробок со спичками и свечу, стоявшую рядом с кроватью. Что-то голосок у Лусии совсем не такой, как обычно. «Уж не заболела ли ты?» Встревожилась Мария, разглядывая свою маленькую дочурку, свернувшуюся калачиком на соломенном тюфяке рядом с кроватью. «Нет. Тогда что случилось?» «Я... Я боюсь, мамочка. Там столько людей. Может, давай никуда не пойдем и останемся здесь? Ты приготовишь мне те маленькие пирожные, которые я так люблю, и мы с тобой на пару съедим их целую тарелку. А когда папа вернется домой, скажем ему, что мы заблудились по пути, В тусклом пламени свечи глаза Лусии казались особенно огромными и блестящими, и в них плескался откровенный страх. Мария обняла девочку и усадила к себе на колени. «Голубка моя, тебе нечего бояться», — проговорила Мария ласково и начала осторожно раздевать девочку. «Какая тебе разница, сколько людей будет смотреть на тебя, когда ты танцуешь? Ты закрой глазки и представь себе, что танцуешь здесь, у себя дома». «На кухне, передо мной, папой, твоими братьями». «А что, мамочка, если ко мне не придет на помощь тот чертёнок Дуэнде? Что, если я не почувствую в себе желание танцевать?» Мария взяла платьице, которое она смастерила для дочери. «Не переживай, голубка моя. Уверяю тебя, как только ты заслышишь барабанную дробь и звуки гитары своего отца, в тебе немедленно проснется это желание, и ты тут же забудешь обо всем на свете». «Ну вот». Мария застегнула последний крючок на худенькой спинке дочери. «Ступай, взгляни на себя в зеркало, милая». Она сняла дочь со своих колен, и Лусия вихрем помчалась в другую комнату. Шлейф взметнулся за ней высоко в воздух, словно голодная акула, приготовившаяся к нападению на свою жертву. Минувшие две недели Мария старательно обучала дочь тому, как надо правильно управляться со шлейфом, чтобы не запутаться в нем, Мало ли что. Вдруг девочка при виде стольких людей робеет, наступит ненароком и упадет. Вот позор-то будет. Однако, как и во всем остальном, что касалось танца, Лусия схватывала все буквально на лету, тут же приспосабливая полученные навыки к своему таланту. Вот и сейчас Мария увидела, как Лусия профессиональным движением руки приподняла шлейф, чтобы он не мешал ей при ходьбе, и повернулась к матери. «Как я выгляжу, мамочка?» «Ты сейчас похожа на самую настоящую принцессу. А теперь нам пора в путь. Ты пока спрячь шлейф под накидкой, чтобы его никто не увидел». Мария наклонилась и потёрлась носом о нос дочери. «Готова?» Она подала Луси руку. «Готова!» Мария оседлала их мула по имени Пака и посадила Лусию к нему на спину, проследив за тем, чтобы шлейф платье дочери был надежно спрятан от посторонних глаз. Они присоединились к отставшим, примкнув уже к самому хвосту процессии, неспешно двигавшейся вниз по склону горы. Чем ближе они подходили к Альгамбре, чем тяжелее сопел их пака, преодолевая очередной крутой подъем, тем все радостнее и оживлённее делалась Лусия, беспрестанно маша рукой, приветствуя друзей и соседей. Вот какая-то пожилая цыганка затянула песню, Её слегка хрипловатый голос весело подхватил лёгкий июньский ветерок. Мария с дочерью стали прихлопывать в такт мелодии, влившись своими голосами в общий хор односельчан, тут же присоединившихся к песне. Спустя два часа они, наконец, приблизились к внутренним воротам, ведущим из города в крепость Альгамбра. Их еще называют «воротами справедливости». Люди тоненьким ручейком устремились через узкий проход, похожий на замочную скважину главной площади Альгамбры. Мария помогла Лусии слезть с мула, а его привязала поблизости под кипарисом, где, к счастью, имелся и небольшой пятачок зеленой травы. Несмотря на то, что уже было шесть часов вечера, солнце продолжало жарить с прежней силой. Солнечные блики скользили по стенам крепости. Повсюду шла бойкая торговля. Продавали кто что может — воду, апельсины, сушеный миндаль. Мария крепко держала дочь за руку, боясь потерять ее в этой разноликой и шумной толпе. Они медленно пробирались туда, откуда доносились звуки многочисленных гитар и громкий перестук сотен пар ног, отбивающих чечетку. Величественные крепостные стены из красного камня возле площади «Альхибис» где проходили основные состязания, были подсвечены прожекторами, что создало неповторимый по своей красоте фон для всего сценического действа. Мария потащила дочь к винным воротам, возле которых они должны были встретиться с Хазе. Она оглянула под ноги и увидела, что мозаичные полы в крепости сплошь усыпаны бутонами лаванды. Это было сделано с одной целью. перебить стойкий запах сотен потных тел, сбитых в одну тесную кучу. «Мамочка, я хочу пить. Давай присядем на минутку и попьем водички, ладно?» Девочка безвольно опустилась на землю, а Мария принялась торопливо шарить в своей корзине, чтобы найти там железную фляжку с водой, которую она прихватила с собой в дорогу. Мария пристроилась рядом с дочерью, и в этот самый момент раздался гром оваций, оповещавший всех остальных, что на сцену поднялся очередной участник состязания. «Да ты только взгляни на него!» — услышала она чей-то насмешливый голос рядом с собой. «Вылитый покойничек!» Толпа экзальтированно подалась вперед. Мария схватила дочь за руку, и обе они вовремя увернулись в сторону, чтобы не быть затоптанными. Зато сейчас Марии была хорошо видна тщедушная фигурка человека с гитарой, стоявшего на сцене. Это был очень древний старик. «Сам Эль-Тио — негромко воскликнул чей-то невидимый голос рядом с ними. Старик принялся настраивать свою гитару, и тут же вокруг стало тихо. Даже с такого большого расстояния Марии было видно, как сильно дрожат у него руки. «Когда-то он был очень знаменит», — прошептала ее соседка. «Говорят, он добирался сюда пешком, шел целых два дня», — заметил еще кто-то. «Мамочка, мне ничего не видно!» — пожаловалась матери Лусия, дернув мать за подол юбки. Мужчина, стоявший рядом с ними, тут же подхватил девочку на руки. Между тем старик на сцене тронул струны своей гитары и запел неожиданно сильным и громким голосом. В толпе зрителей сразу же прекратились всяческие смешки и разговоры. Все слушали молча. Он пел старинную цыганскую песню, сразу же вернувшую Марию в те далекие времена, когда эту же самую песню пел ее дедушка. Печальная и грустная мелодия «Канта Гранде». Сколько раз Мария слышала, как поет ее дедушка. Как и все собравшиеся, она внимала каждому слову, больно ранившему душу и проникавшему до самых глубин сердца. Ведь Эльтензас соплакивал утрату своей возлюбленной, которая была для него любовью всей жизни. Старик закончил петь, и раздались громкие крики «Браво!» «Отро! Отро!» — слышалось со всех сторон. Старик снискал ошеломляющий успех, особенно если учесть, какой строгой и взыскательной была собравшаяся здесь сегодня публика. «Вот ему точно Дуэнде помог! Правда, мама?» — обратилась Лусия к матери, когда ее снова опустили на землю. Но тут чья-то сильная рука схватила Марию за плечо. Она повернулась и увидела мужа. — Куда вы запропастились? Я же велела ожидать меня возле винных ворот. Поторопитесь, мы выступаем через одного. — Нас сюда толпой прибило, — стала объяснять Мария, крепко держа дочь за руку, пока они, ведомые Хазе пробирались сквозь толпу поближе к сцене. — Но, хвала богам, я вас нашел, иначе бы наша затея полетела ко всем чертям. — Спрячьтесь вон за тот кипарис и приведи ей волосы в порядок, — приказал он жене. Между тем толпа снова взорвалась криками и аплодисментами, приветствуя очередного исполнителя. «Мне пора». «Ну, моя крошка». Хазе наклонился к дочери и взял ее маленькие ручки в свои. «Делай все так, как мы делали дома. Дожди из четвёртого аккорда, потом я крикну «Оле!», и ты тут же прямо отсюда мчись на сцену». «Папочка, я хорошо смотрюсь». — спросила у него Лусия, пока Мария снимала с нее накидку и расправляла шлейф, который дома предусмотрительно подколола к спинке платья. Но Хазе уже устремился к сцене. Сердце Марии забилось в такт музыки, звучавшей со сцены. А сама она в этот момент, объятая страхом, думала лишь об одном — уж не сразила ли ее супруга какая-нибудь душевная болезнь, не сошел ли он с ума ненароком, вообразив, что его план может сработать, здесь и сейчас. Она глянула на свою маленькую дочурку, понимая, что если у девочки, не дай бог, сдадут нервы, а потом ее свистом и улюлюканьем прогонят со сцены, то она тут же превратится в посмешище не только в своем родном Сакрамонте. Все цыгане Испании станут смеяться над ней. «Пресвятая Дева Мария, защити мою любимую дочь!» Как же быстро закончилось выступление очередного участника состязаний. Вот он отвесил поклон публике, принявший его исполнение весьма сдержанно и удалился прочь на сцену поднялся хаза жаль мамочка что у меня нет башмачков тогда бы моя чечетка звучала еще громче вздохнула луси с сожалением в голосе зачем тебе башмачки голубка моя твоим ножкам поможет сам дуэнды этот чертёнок уже ждёт твоего выхода как только хаза начал играть мария слегка подтолкнула дочь в спину «Беги, Лусия, беги!» — крикнула она ей, и девочка пулей помчалась к сцене, придерживая своей маленькой ручкой длинный шлейф. «Оле!» — крикнул Хазе, сделав паузу после четвёртого аккорда. «Оле!» — взревела в ответ толпа, а Лусия уже проворно вскарабкалась на сцену и заняла место прямо по центру. И тут же раздались возмущенные голоса и крики недовольных. Уберите ребенка прочь. Этой девочке место в колыбели. Мария в ужасе увидела, как какой-то здоровяк карабкается по ступеням на сцену, направляясь прямо к ее дочери. Между тем Лусия уже стала в начальную позицию, высоко вскинув руки над своей головкой. И вот послышался негромкий звук ритма, который уверенно отбивали ее маленькие ножки. Девочка даже не шелохнулась, даже не взглянула в ту сторону, откуда на нее надвигалась угроза. Она продолжала отбивать свой гипнотический ритм, завораживающий все вокруг. Здоровяк попытался подойти к ней вплотную и схватить за руку, но был остановлен другим мужчиной. Лусия сделала поворот вокруг себя, все еще сохраняя начальную позицию рук над головой. Ножки продолжали уверенно барабанить по сцене. Но вот она снова развернулась к публике лицом и стала хлопать в ладоши в такт движением своих ног. Подбородок вскинут вверх, Глаза устремлены к небесам. Оле! крикнула она, обращаясь к отцу, и тот снова заиграл на гитаре. Оле! радостными криками подбодрили юную артистку собравшиеся зрители, а она все продолжала и продолжала бить свою чечетку. Мария восхищенно наблюдала за тем, как ее дочь, казалось, заполнила собой все пространство сцены, каким волшебно прекрасным был поворот ее головки. Публика тоже замерла в немом восхищении. Мария глянула в глаза дочери. В свете прожектора, выхватывающего ее из сгущающейся темноты, они сверкали, словно две звезды, горели каким-то неземным огнем. И Мария поняла, что в эту минуту ее дочь находится далеко-далеко отсюда, в каком-то ином измерении, в том мире, куда ей и её матери никак не попасть, пока дочь не закончит свой танец. Голос Хозе, когда он принялся подпевать дочери, не очень глубокий и не очень сильный, потому как голос никогда не был его преимуществом, на сей раз развернулся во всю мощь легких и буквально грохотал, эхом отскакивая от окружающих скал. Мария вздохнула в изнеможении, оторвав взгляд от мужа и дочери и переведя его на крепостные башни Альгамбры. Силы оставили ее. Мария почувствовала, как у нее подкосились ноги и закружилась голова, и она безвольно опустилась на землю. Сегодня, и она это знала точно, она навсегда потеряла и мужа, и дочь. Но уже через минуту-другую сознание снова вернулось к ней. Вокруг нее грохотали овации, которым, казалось, не будет конца. — Вам плохо, сеньора? — Вот, — какая-то женщина протянула ей фляжку с водой. «Выпейте немного воды. Здесь очень душно». Мария сделала несколько глотков, постепенно приходя в себя. Она поблагодарила незнакомую женщину и попыталась кое-как подняться с земли. «Что там было?» — спросила Мария. Перед глазами у нее все еще плыли разноцветные круги. «Эта маленькая девочка сотворила чудо», — ответила ей женщина. Все называют ее «Ля Канделла» — «Свеча», потому что она действительно горит ярко, словно свеча. «Эту девочку зовут Лусия», — прошептала Мария и, приподнявшись на цыпочках, попыталась разглядеть свою дочь. Лусия стояла на сцене рядом с какой-то женщиной в роскошном белом платье фламенко. Но вот женщина опустилась на колени перед ее дочерью. «Кто это такая?» — тихонько спросила Мария у своей соседки. «Это же сама Лама Коронна! Взгляните, как она кланяется новой королеве!» Мария увидела, как артистка снова поднялась на ноги, потом взяла руку Лусии в свою и поцеловала ее. Раздались новые овации и крики «Браво!». Обе отвесили еще один поклон, а потом Лама Корона увела Лусию со сцены. «Кто эта девочка? Откуда она?» Слышала Мария возбужденные голоса вокруг себя, пока пробиралась к сцене, чтобы забрать дочь. «Наверное, она из Севильи. Нет, из Мадрида. Из Барселоны. Да нет же, я своими глазами видел, как она танцует возле фонтана, здесь, в Гранаде». Плотная толпа не менее двадцати человек в ряд всё ещё отделяла Марию от сцены. Люди окружили ее дочь со всех сторон, и Мария не могла разглядеть ее за их головами. Видела только Хазе. Он с торжествующей улыбкой на устах наблюдал за происходящим. Мария уже готова была кинуться на всех этих людей и начать убивать их, чтобы спасти свою девочку. Но в эту минуту хозя наклонился к земле и, подхватив Лусию, усадил ее к себе на плечи. «Слава богу, она жива! Она жива!» — облегчённо выдохнула Мария, уставившись вместе с остальными зрителями на ликующее личико своей дочери. «Мамочка!» — услышала она у себя за спиной. «Эдуардо! Грация садиус, воскликнула Мария, и слезы облегчения градом полились по лицу, пока старший сын обнимал ее. «Какой успех! Это самый настоящий триумф!» — сказал Эдуардо. «Вокруг только и разговоров, что про Лусию. Надо подойти к ней с отцом поближе и поздравить их с такой победой». «Да-да, ты прав. Надо поздравить». Мария стала торопливо вытирать глаза костяшками пальцев, оторвавшись от груди сына. «Ей надо сейчас домой, она ведь страшно устала!» Потребовалось еще несколько минут, пока Мария с сыном пробились сквозь плотное кольцо зрителей, окруживших Хазе и Лусию. Несмотря на то, что выступления конкурсантов продолжались на сцене своим чередом, здесь, в двух шагах от сцены, уже образовался новый центр притяжения — настоящий двор юной королевы. Поздравляю тебя, голубка моя, я очень тобой горжусь. Лусия, сидя на плечах у отца и свесив свой шлейф, который плавно струился вдоль ее тела, взглянула на мать сверху вниз. Грация, с мамочка, дуэнды все же ко мне пришел, добавила она шепотом, когда Мария приблизилась к ней вплотную. Я же говорила тебе, что так все и будет, помнишь? Мария схватила дочь за руку. Хозе не обращал никакого внимания на жену, всецело занятый разговором с теми, кто их окружал. «Да, мамочка, помню. Устала, милая. Может, пойдем сейчас домой, а? Я уложу тебя сегодня рядом с собой». «Но она ничуть не устала». Хозе повернул голову и глянул на жену. «Правда, Лусия?» «Да, папа, но...» «Ты должна остаться и отпраздновать свою коронацию», воскликнул Хозе голосом, не терпящим возражений. Кто-то из толпы протянул ему стакан бренди, и он с залпом осушил его. Ариба Арриба!» — хором поддержала его толпа. «Лусия, хочешь пойти домой?» — ласково спросила у дочери Мария. «Я думаю, мне лучше остаться вместе с папой». «Именно так, голуба моя. Столько людей жаждет познакомиться с тобой, надеются, что мы снова выступим перед ними». Хозе бросил на жену предупреждающий взгляд. «Тогда я говорю тебе спокойной ночи, милая. Люблю тебя», — прошептала Мария дочери, выпуская ее руку из своей. «Я тебя тоже люблю», — ответила Лусия, а Мария взялась за руку Эдуарда, и они вместе побрели прочь. Проснувшись на следующее утро, Мария инстинктивно пошарила рукой рядом с собой. К счастью, рядом с ней лежало теплое тело, И по своему обыкновению громко храпела, как свинья. Мария повернулась на другой бок и увидела, что Лусия, прямо в своем нарядном платье, свернувшись калачиком, крепко спит на чуфике рядом с их кроватью. Мария перекрестилась, удивляясь самой себе: Как же это она могла проспать возвращение мужа и дочери? Но, видно напряжение минувшего дня, обратная дорога в Сакрамонте. Все это вместе взятое вымотало ее сверх всяких сил. Мария невольно улыбнулась, глянув на Лусию. Наверняка сегодня у них будет день открытых дверей. Многие односельчане захотят из первых уст узнать о триумфе Ла Канделлы, как всенародно назвала ее вчера вечером Лама Коронна. Само собой, все захотят посмотреть, как Лусия танцует, а ей, матери такой талантливой дочери, остается лишь купаться в лучах ее славы. «Я действительно горжусь дочерью», — прошептала Мария, словно пытаясь убедить саму себя, что у нее нет ни капли зависти к успеху своей маленькой дочери. Зато есть страх за ее будущее, за то, чьей женой она станет. Наконец Мария потихоньку поднялась с постели и оделась. Она чувствовала кисловатый запах пота, которым разило от ее тела. Но времени на то, чтобы сходить за водой и омыться, у нее не было. Слегка отодвинув занавеску, она глянула в спаленку мальчишек. На матрасе спал один Эдуардо, других сыновей не было. Мария постаралась не паниковать. В конце концов, вчера был такой суматошный день. Наверняка у половины односельчан родственники тоже не вернулись домой, заночевав прямо там, где их настигла ночь. Вот и три кузена Хазе из Барселоны тоже завалились спать прямо на полу в кухне, даже не сняв сапог. Один и во сне продолжал прижимать к себе гитару, другой уснул с бутылкой бренди в руке. Мария осторожно пробралась мимо них, вышла на улицу и отправилась в хлев, чтобы покормить скотину, собрать немного хвороста, развести огонь в очаге и начать готовить завтрак. Стояло великолепное солнечное утро. Долина внизу радовала глаз буйством зелени на фоне безоблачного, ослепительно-голубого неба. Буйным цветом зацвела дикая вербена. Её розовые, желтые и оранжевые соцветия и бутоны рассыпались по всей траве. Воздух был напоён пряными запахами дикой мяты и шалфея. В деревне было тихо. Все жители еще спали после бурной и насыщенной событиями минувшей ночи. Сегодня соревнования в Альгамбре продолжатся, а потому очень скоро процессия односельчан снова отправится в дорогу, чтобы попасть к началу второго дня конкурса. «Буэнос диас, мама!» — поздоровался с ней Эдуарда, входя на кухню. Мария как раз помешивала на огне жидкую кашу из маиса, которая кипела в чугунном котле. «Буэнос диас, сынок!» — откликнулась Мария, не отрываясь от плиты. «Братьев своих не видел?» «Видел вчера вечером обоих в Альгамбре, но...» «Что, Эдуарда?» «Ничего, мама, не волнуйся.» Прокладаются и оба вернутся домой. Эдуарда взял свою миску с кашей и вышел с ней на улицу, усевшись на ступеньках крыльца. Тела на полу тоже зашевелились. Остаток утра прошел в непрестанных хлопотах. Мария только успевала наполнять миски кашей, чтобы хоть как-то облегчить похмелье у родственников. И без конца таскала вёдра с водой из колонки, расположенной у подножия горы. Однако к обеду никто из ее двух младших сыновей так и не объявился дома. Хазе уже собрался снова идти в Альгамбру, и Мария стала просить мужа поузнавать там у людей, не видел ли кто их сыновей. «Перестань накручивать себя понапрасну, жена», строго попенял ей муж. «Наши сыновья уже взрослые мужчины и могут сами позаботиться о себе». «Но хазе, какой же Филиппа мужчина? Ему ведь только 13 лет». «Я и сегодня буду в этом нарядном платье». поинтересовалась у матери Лусия, возникнув на пороге кухни и лихо крутнув свой шлейф. Мария увидела, что личико дочери все перемазано, скорее всего, шоколадом, а ее ноги по цвету ничем не отличались от земли, на которой она сейчас стояла. «Думаю, что нет», — ответила ей мать. «Ступай ко мне. Я помогу тебе снять платье. Мы же не хотим его испортить или чем-то вымазать». А потом, когда все разойдутся, Я посажу тебя в чан с водой, положу туда и твое платье и устрою вам хорошую стирку. Отмою всю грязь», — добавила она с улыбкой. «Не снимай платье, ми принцесса, и пусть все узнают тебя. Ведь именно тебя они захотят увидеть и сегодня», — объявил отец. «Ты что, снова берешь ее с собой в Альгамбру?» — удивилась Мария. «Но ты же слишком устала, детка, чтобы опять отправляться в путь». Обратилась она уже к дочери. «Ничего она не устала?» — рявкнул в ответ Хазе, не дав дочери раскрыть рта. «Минувшей ночью Самала Макарон накороновал ее как новую королеву Фламенко. И ты полагаешь, что ей не хочется упиваться своим триумфом? Не хочется наслаждаться успехом, да? А вместо этого хочется торчать дома здесь, с тобой? Ты этого хочешь, Лусе, да?» Повернулся он к дочери и слегка подмигнул ей. «Можно, мама, я пойду с папой? Ведь ты же знаешь, сегодня вечером будут объявлять победителей». «Но тебя среди них не будет. Годами еще не вышло», — негромко пробормотала Мария в ответ. Потом быстро отёрла личико дочери влажной тряпкой и постаралась, как могла, пригладить ее черные кудри, хотя времени на то, чтобы снова смазать их маслом и опять заплести кудри в аккуратную косу, уже не было. Лусе тут же вырвалась из материнских рук. Непослушные кудряшки вихрем взметнулись за ее спиной. Идем, Лусе. Сейчас я оседлаю мула, и ты поедешь на нем в Альгамбру, чтобы лично приветствовать там своих поклонников и почитателей». Хазе подал руку дочери. Та тут же метнулась к нему и схватила протянутую руку. «Пожалуйста, не держи ее там допоздна», — крикнула Мария мужу, стоя на крыльце у входа в пещеру. В этот момент три кузена Хазе вышли из кухни и тоже поспешили вслед за ним. Целый день Марию, как она и предполагала, донимали посетители. Всем хотелось услышать из первых уст историю триумфа маленькой девочки, в которую вселился дух дуэнда. Когда же Мария терпеливо объясняла, что Лусии нет дома, некоторые, наиболее любопытные, все равно заглядывали в дом, шныряли по комнатам, проверяя, уж не прячется ли девочка в каком-нибудь темном углу. Мария готова была провалиться на месте от стыда, ведь с утра у нее не было даже времени, чтобы заправить постели и навести относительный порядок на кухне. В жилых комнатах сильно воняло табаком, потом и застарелым алкоголем. «Завтра Лусия будет дома», — уверяла собравшихся Мария. «И тогда да, она обязательно станцует для односельчан», самой большой пещере, которую деревенские использовали для всяких публичных мероприятий. Даже Паола, мать Марии, лично поднялась на гору, чтобы увидеться с дочерью и внучкой. «Слышала, она там устроила настоящее представление», — сказала Паола, потягивая воду из алюминиевой кружки и вытирая вспотевший лоб. «Да, мама, так всё и было. Твоя прапрабабушка, которая была ворожей. Мне не раз говорила, что в нашей семье должен появиться необыкновенный ребенок. Неужели это Лусия? Все может быть. Что ж, время покажет, насколько правильным было это ее пророчество. Ведь по закону Лусия пока еще не может выступать открыто. Она еще слишком мала, надо подрасти. Правда, в некоторых семьях на такие пустяки, как возраст, не обращают ровным счетом никакого внимания. «Но очень надеюсь, что в вашей семье все будет иначе». Паола недовольно зыркнула на дочь своими темно карими глазами. «Хозяё хочет сделать из нее звезду. Да и сама Лусия этого тоже очень хочет», — ответила Мария, подавив вздох и забыв на время о своей обычной осторожности в разговорах с матерью. «Но ты же ее мать», — резонно возразила дочери Паола. «Тебе решать». «Ты отвечаешь за то, что творится под крышей твоего дома. Разве не так?» «Честное слово, Мария, я тебя совсем не узнаю. С тех самых пор, как ты вышла замуж за Хозе, ты превратилась в такую серую бессловесную мышку. Уж не поколачивает ли он тебя, а?» «Нет, что ты, мама!» — поспешила солгать в ответ Мария, потому что такое случалось и не раз, особенно когда Хозе принимал на грудь слишком много. Просто Хозе изо всех сил пытается сделать так, чтобы нашей дочери было хорошо. Да, а заодно и набить свои грязные карманы теми денежками, которые она заработает. Недовольно фыркнула в ответ Паола. Честное слово, я до сих пор не понимаю, что ты в нем нашла, за исключением того, что болтается у него между ног. А ведь мы с отцом в свое время подыскали тебе такую стоящую партию, думали выдать тебя замуж за одного из родственников отца. Но ты сама решила свою судьбу, и я всегда знала... «И тогда и сейчас, что ты еще не раз горько пожалеешь о своем выборе». Паола помолчала, словно желая, чтобы каждое ее слово дошло до сознания дочери. «Впрочем, я пришла к тебе не за тем. Хочу, чтобы ты завтра вместе со своей семьей навестила нас и привела с собой Лусию. К нам сейчас приехало много родственников из Барселоны. Все захотели побывать на фестивале «Фламенко». И все они горят желанием познакомиться с моей знаменитой внучкой. «По этому случаю я собираюсь накрыть стол. По крайней мере, и вы все хоть поедите по-людски», — добавила мать, бросив презрительный взгляд на жалкую кучку моркови и вилок капусты. Все, что оставалось у Марии для того, чтобы приготовить на сегодня ужин». «Си, мама», — послушно закивала головой Мария. Паола медленно поднялась с табуретки. «Ровно в час, без опозданий», — предупредила она на прощание, и величаво выплыла из пещеры. Мария не двигалась с места. «Как странно устроена жизнь», — размышляла она уныло. «Вступаешь в нее полной надежд и самых радостных ожиданий, а потом благие намерения рассыпаются в прах, и все оборачивается тем, что есть у нее сейчас на данный момент. А на данный момент у нее есть лишь одно. Она не состоялась ни как хорошая жена, ни как хорошая мать». В глазах защипала от подступивших слез, но она торопливо смахнула их рукой. Кого ей винить в том, что все так вышло? Только саму себе. «Ола! Мария!» Она подняла голову и увидела своего соседа Рамона, неловко переминавшегося у двери. В детстве они дружили. Рамон был славным мальчиком, спокойным, рассудительным, самостоятельным. Возможно, его тихий нрав стал следствием того, Что в семье он был самым младшим из девятерых детей, один за дересте другого. Он женился на своей кузине из Севилье, и молодые обустроили себе пещеру по соседству с пещерой Марии и Хазе. Два года тому назад Юлиана умерла, рожая третьего ребенка, и оставила Ромона вдовцом с целым выводком голодных ртов. Проходи, улыбкой приветствовала его Мария. Вот, принес тебе немного апельсинов. Рамон показал на корзину с апельсинами. А Мария при виде этих ярких, ароматных фруктов почувствовала, как рот мгновенно наполнился слюной. «Грациас. Но где ты их взял?» Мария бросила на него пристальный взгляд. «Так мой хозяин рассчитался за минувшую неделю. Всем заплатил за работу апельсинами», — ответил Рамон и стал перекладывать апельсины в ее корзину. «Говорит, урожай в этом году плохой». «Не хватит писет, чтобы рассчитаться с нами деньгами». Рамон обреченно пожал плечами. «А я и не жалуюсь. Во всяком случае, он дает мне работу и честный заработок круглый год. Хотя, если откровенно, уже надоело питаться одними апельсинами». «Большое тебе спасибо», — прочувствованно поблагодарила соседа Мария. Потом сунула руку в корзину и взяла самый крупный апельсин. Сняла с него кожуру и откусила. Ароматный сок брызнул из плода, тут же наполнил рот и даже потек по подбородку. Так обидно. Вокруг, куда ни глянь, раскинулись апельсиновые рощи, а у нас нет денег, чтобы купить себе хотя бы немного апельсинов и полакомиться ими. Но мы-то уж с тобой хорошо знаем. Жизнь, увы, не всегда бывает справедливой. Хочешь воды? Больше мне и предложить тебе нечего. Си, Мария. Грациас. А где твои дочери? поинтересовалась она у соседа, протягивая ему кружку с водой. «Ушли вместе с дедушкой и бабушкой, которые приехали к нам из Севильи на конкурс. Такое впечатление, что в эти дни в Гранаду съехались все. А твои где?» «Хозе и Лусия тоже там». «Слышал от своего приятеля, что она вчера танцевала и стала настоящей знаменитостью», — заметил Рамон. «Да, выступала», — коротко обронила Мария. «Эдуардо пошел за водой». А вот где Карлоса и Филиппо, ума не приложу. Значит, мы тут с тобой пока одни. Можем пару минуток и посидеть, передохнуть немного. У тебя усталый вид, Мария. Нынче в Сакрамонте у всех усталый вид, Рамон. Нет, Мария, я про другое. Смотрю на тебя и чувствую, как у тебя душа болит. Рамон скользнул по ней быстрым взглядом. От его участливых и теплых слов у Марии комок подступил к горлу. Что тебя так изводит? Да вот, переживаю за своих мальчишек. Дай бог, чтобы они были живы». Она подняла глаза и встретилась с Рамоном взглядом. «Вот подрастут твои детки немного, и ты сам поймешь, что это такое — иметь взрослых детей. Остается лишь надеяться, что, и став взрослыми, они будут продолжать слушаться своего отца. Дай тебе бог, чтобы именно так все и было. А сейчас прости, но мне надо заниматься домашними делами». Мария поднялась с табуретки, и в эту минуту Рамон положил свою руку поверх ее руки. «Если тебе будет нужна какая-нибудь помощь, не стесняйся, только скажи. Мы ведь с тобой всегда дружили. Си?» «Си, грациас, но у меня пока все хорошо. И еще раз спасибо тебе за апельсины. Сейчас выдавлю из них свежий сок. Будет чем угостить тех, кто придет сюда, чтобы повидаться с Лусией. Это тебе спасибо, Мария». Я ведь после смерти жены мог спокойно ходить на работу, потому что знал, что мои дети под надежным присмотром. Но мы же с тобой соседи, Рамон, а соседи всегда должны помогать друг другу». Мария проследила взглядом, как Рамон вышел из ее пещеры и мысленно представила себе его таким, каким он был когда-то в юности. Он тогда везде и всюду неотступно следовал за нею и часто просил ее станцевать под аккомпанемент его гитары. Но Мария всегда отвечала отказом. Он ей тогда казался совсем непривлекательным парнем. Она принялась чистить апельсины, время от времени соблазняясь видом плодов и отправляя в рот очередную сочную дольку. «Интересно», — размышляла она, занимаясь этим приятным делом, — «был ли в нее тогда влюблен Рамон?» «Мария моя Альбесин, тут же одернула она себя вслух. «Нашла о чем думать. Ты уже добитая жизнью старуха, а туда же. Все еще цепляешься за прошлое.